Глава тридцать первая С площадки навстречу помчалась целая свора. Елена сжалась на ее пес шел спокойно, горделиво. Наконец он слегка приоткрыл пасть, легонько рыкнул. Почти все собаки остановились, как вкопанные. Даже пыль из-под упершихся в землю лап словно бы застыла. Елене почти послышался визг тормозов. Только один могучий ротвейлер еще бежал. И тогда лохмач показал клыки, рыкнул громче. Елене почудились раскаты далёкого грома. Ротвейлер заезжал, как придушенный поросёнок. Его занесло на через чур крутом повороте, упал, проехал на боку мимо, поднимая жёлтую пыль, а потом вскочил и подгибая обрубок хвоста, сгорбленный и униженный, затрусил к хозяину, где укрылся за его спиной. "Здравствуйте", сказала Елена, стесняясь. Вот лохмочара рассматривали, переглядывались, крутили головами. Елена видела недоумение в глазах. Собачники явно не знали, что сказать. Один попытался протянуть к лохмачу руку, тот показал ему клыки. Второй предложил кусочек печенья. Лохмач его проигнорировал. Обученный, определил собачник. Но неагрессивный, добавил второй. Конечно, при такой комплекции можно жить и без драк. Это не Ротвейлер, сказал один из Ротвейлеристов. Его собственный пес. толстый, чёрный, с подпалинами, сидел в сторонке и трусливо смотрел на новичка. У ротвейлеров шерсть покороче. Ротвейлеры помельче, добавил второй безжалостно. У него самого, как знала Елена, было нечто маленькое, лохматое. Это мадагаскарский дог, наверное. А есть такие? Ну, бордоский или миланский? Да нет таких пород. Он похож на сенбернара, только шерсть покороче и не такой рыхлый. Теперь Елена и сама заметила, что её лахмач в сравнении с остальными псами выглядит как бульдог рядом с карликовыми пуделями. Мышцы перекатываются под гладкой кожей, в нём чувствуется свирепая сила. Остальные собаки это заметили. Даже самые задиристые присмирели, бегали кругами в сторонке, на новичка смотрели трусливо. "Это из новых пород", заявила женщина. "Теперь чуть ли не каждый день новые породы. Эти новые русские таких собак-убийц выводят". Да не новые русские, возразил мужчина. Что вы такое говорите? Новые русские могут только пальцы веером. Собак они покупают на западе. Кто-то купил, привёз, а как обращаться не знает. Вот в грозу пёс и убежал. Ротвейлерист предложил: "Вы его пустите побегать". "Как?" "Вы да сделайте вот так рукой. Нет, вот так. И скажите: "Гуляй"". Елена сделала Лохмач посмотрел на нее с укором, лег у ее ног и положил морду на лапы. Глаза были тоскливые. Не заболел? – спросила женщина. Тоскует, – определил родвелирист. Если бы знал, как найти хозяина, уже помчался бы. А так лежит и ждет, когда за ним придут. Да, – сказала женщина с чувством. Они нас считают большими и всемогущими. Два дня Лохмач жил у нее тихо и мирно. Сделанную работу Елена большей частью отправляла на службу по интернету, но два раза в неделю должна была, нужно или не нужно, показываться на службе лично. Сегодня был как раз такой день. Она тревожилась, оставляя пса одного. Собачники на рассказывали ужасов, что отворяют их любимцев в отсутствие хозяев. Даже крохотные пуделя обдирают двери и обои, вытаскивают из шкафов шубы и рвут на клочки. Сабайки покрупнее за десятиминутную отлучку вообще поразмалывают не только табуретки на кухне, но и гарнитуры. Пожалуйста, уговаривала она дрожащим голоском. Не грызи, не ломай здесь ничего. Я бедная, я жалобная, я и так никудышная. Если ты что-то испортишь, я уже никогда не смогу ни купить новую вещь, ни даже отремонтировать. Пёс посмотрел укоризненно, но даже не поднялся, чтобы проводить её до дверей. От него по-прежнему веяло тоской и безнадёжностью. Обратно она не бежала, а летела на крыльях. На свой этаж поднялась едва ли не раньше лифта. В торопах не могла попасть в замочную скважину, а когда открыла, сердце ёкнуло. В прихожей было пусто. Она пробежала в коридорчик. Тоже пусто. С замершим сердцем вбежала в комнату. Огромная чёрная туша лежала на том же месте, где Елена оставила это чудовище. Голова даже не шелохнулась, только веки поднялись. Она ощутила на себе взгляд коричневых глаз. "Ты болеешь?" вскрикнула она. Уже без страха пощупала ему нос. "Если сухой и горячий, то скорее всего заболел. А если холодный и влажный, под пальцами было прохладно и совсем не сухо. Так что же с тобой?" спросила она жалобно. "Нельзя же так тосковать. Всё наладится. Ладно, отдыхай." Я приму душ, а потом поужинаем вместе. Она оставила дверь в ванную открытой. Пёс лежал, как тёмная глыба, даже не смотрел в её сторону, однако впервые за последние годы я и стала надёжной и как-то защищённой. Когда в квартире такой большой и сильный зверь мимо её двери будут проходить на цепочках. Ужинали вместе. Она сварила мясной суп, а затем разделила поровну. Пёс нехотя дополз на кухню. Чёрный нос брезгливо подёрнулся. Елена сказала жалобно: "Ну что ещё? Я не знаю, что тебе готовить". Пёс вздохнул и с усилием начал локать из тарелки. Елена смотрела, как он ест, и вдруг отчётливо поняла, что он ест только для того, чтобы она не дёргалась, чтобы успокоить её, а ему самому не то, что есть, жить не хочется. "Господи", проговорила она. "Я много слышала, что собаки всё понимают, но чтоб со мной вот так" В дверь позвонили. Елена отодвинула тарелку. Вроде бы никого в гости не ждёт. Поднялась. Пёс перестал притворяться, что интересуется едой. С неторопливостью башенного крана повернул голову в сторону прихожей. На площадке стояли двое молодых парней. Елене они не понравились с первого же мгновения. Уверенные и нагловатые, глаза раздевающие, во взгляде быстрая прикидка степени её податливости во всех отношениях. Это ее насторожило и испугало. Обычно в мужских глазах видела, как там за этими тупыми глазками идет прикидка лишь одной особенности: сразу ли раздвинет ноги и все ли позволит с собой проделывать. Оба одеты модно, с уклоном не то в рокеры, не то в гамасеки. Те и другие носят одинаковые черные кожанки. У одного с плеча не брезжно свисает сумка, из открытого отделения высовнулся толстый собачий поводок. Здравствуйте, сказал один и показал в улыбке крупные белые зубы. У нас пропала собака. По приметам, что нам передали, она у вас. Если так, ответила Елена упавшим голосом, то заходите, он на кухне. Пёс даже не поднял голову, только глаза неотрывно следили за гостями. Один сказал сходу: "А, верно, Тарзан, иди сюда". "Ну уже Тарзан", второй сказал довольно. "Да, да, это он". Они приблизились к псу. И тут Елена впервые увидела его клыки. Когда он ел, она видела только розовый язык. Сул плакал лениво и деликатно, а сейчас верхняя губа приподнялась, блеснула белая и настолько длинная, что она скорее бы назвала это десантными ножами, чем собачьими клыками. Такими представляла по голливудским фильмам бивни вeprей великанов, да ещё рога горных козлов. Первый сказал с нервным смешком: "Он сердится, что мы его сразу не нашли". Гроза, ответил второй. Гроза виновата. Он считает нас всемогущими, а раз мы его не нашли, то значит, наказывали. Он осторожно приблизился, вытащил ошейник, а второй достал длинный поводок из толстой кожи. Пёс привстал, пасть открыл шире. Елена услышала предупреждающее рычание. У неё пошли мурашки по коже, а кожа покрылась крупными волдырями. Рык зарождался в огромной мощной груди пса, обогащался свирепостью в горле. И когда выкатывался из страшной, как у крокодила пасти, то от близости зубов становился таким же острым и пугающим. Ого, сказал один с нервным смешком, он сердится. Второй бросил успокаивающе: он помнит, как ты ему делал уколы от чумки, а уколов никто не любит. Тем не менее оба топтались перед псом в нерешительности. Елена спросила подозрительно: так это ваш пес или нет? Первый замялся, а второй сказал с подкупающей искренностью: "Моей жены, он её любил и слушался больше". Пёс наконец поднялся во весь рост. Елена даже смутно удивилась, что он такой гигант. Раньше казался поменьше или же ходил на полусогнутых. Тёмно-коричневые глаза стали хищно жёлтыми. Мир дрогнул от рыка. Елену отшвырнуло к стене. Ей почудилось, что на кухне валятся вся посуда. Со стен срываются тщательно укреплённые книжные полки. Всё ломается и лопается. Парни стояли, превратившись в соленые столбы. По водокай ошейник вывалились из ослабевших пальцев. На их лицах Елена видела откровенный страх. Она с трудом отклеилась от стены, сказала как можно твёрже: "Вот пусть ваша жена и приходит за ним. Я могу отдать его только тому, кого он признаёт." Она боялась, что они заортачатся, но оба послушно попятились. Когда все трое очутились в прихожей, Елена вернула и вышвырнула им вслед на площадку поводок и ошейник. Пёс уже лежал на прежнем месте, голову опустил на лапы, смиренный и несчастный. Елена опустилась с ним рядом прямо на пол. "Ну почему ты такой несчастный?" Пёс вяло вильнул хвостом. Розовый язык лизнул её руку. Елена удивилась, что у такого огромного пса язык такой нежный и ласковый. Как-то у подруги к ней на колени забрался котёнок, тоже начал облизывать её руку. Так едва не содрал кожу жёстким, как наждачная бумага, языком. Ладно, решила она. Будем коротать жизнь вместе. По крайней мере, пока не придёт жена этого. Но чуть её говорила, что никакая бабища за ним не явится. И даже то, что эти двое лохмача впервые увидели в её квартире, Дом был самый обыкновенный, типовая шестнадцатиэтажка. Олег открыл входную дверь в подъезд чем-то похожим на ключ. В холле сравнительно чисто, аккуратный лифт доставил на четырнадцатый, а когда Олег повел ее по длинному коридору, Юlia ощутила себя почти дома. Постучал он деликатно в самую неприметную дверь. Почти сразу по ту сторону послышался легкий перестук каблучков. Дверь распахнулась через чур доверчиво. Без всякого кто там на пороге появилась миниатюрная изящная девушка в тонкой маечке и коротких шортиках. Олег Разум увидел крупные лучистые глаза, широкий как у лягушонка рот с под детскими пухлыми и очень красными губами, короткие золотистые волосы, тонкую шейку. Разум ощутил ее молодость, свежесть, как у не раскрывшегося еще бутона розы. Так беспечно открывают, сказал он, улыбаясь как можно дружелюбнее. Когда в доме есть большой и сильный пес, верно? Я всегда так открывала, ответила девушка беспечно. Но Олег отметил, что сказала в прошедшей форме. Вам кого? Она чувствовала близость лохмача, а с ним впервые в жизни ощущала надежность и защищенность. Мужчина, высокий и крепко плечи, с нарядкой с рыжими волосами улыбался, словно встретил знакомую. На губах его спутницы тоже играла загадочная улыбка. В ней было нечто от крутой и независимой работницы спецслужб, какими их показывают в боевиках. Она сразу смерила Елену оценивающим взглядом, словно решала, свернуть ей шею или взять под крылышко. Похоже, середина эта женщина не знает. "Вам кого?" спросила Елена. "Вас", ответил мужчина. "Меня зовут Олег, а это Юлия. Мы именно к вам и вашему лахматому другу. Позвольте войти". Елена отступила в прихожую. Она всегда отступала перед напором, за что себе ненавидела и долго потом топала ногами. Мужчина и женщина вошли, разуваться не стали, словно не русские. Ты да назвались сразу, а не при прощании, точно не русские. Русские называют себя вообще очень неохотно, только при крайней необходимости. Пёс лежал на диване. Мужчина встал в дверях комнаты. Елена видела, как он покачал головой. Пёс встретился с ним взглядом, слабо вильнул хвостом и тут же отвернулся. Елена сразу ощутила враждебность. "Вы знаете", сказала она резко. "Тут уже всякие приходили, то хозяевами назывались, то друзьями хозяев, даже инструктора собачьи или собачиные, собачачьи", поправил мужчина, назвавшийся Олегом. Он скупо улыбнулся. "А этот пёс от вас уйти не захотел? Вы удивительная женщина". Эй, Мрак, хватит прикидываться! Последние слова были обращены к псу. Елена смотрела непонимающими глазами. Сердце отчаянно заколотилось. Всего неделю тому мечтала избавиться от пса, но сейчас, когда за ним явно пришли те, которые, которые в самом деле могут увести, она ощутила, как в груди стало тоскливо и пусто. Женщина подошла сзади, молча обняла Елену за плечи. Похоже, она наконец выбрала, как себя вести. выше ростом, сильнее, сама чувствовала, насколько круче и увереннее в этой жизни. Елена позволила себя обнять. Прошептала жалко. И что теперь, дорогая, шепнула женщина. Юлия, как вспомнила Елена. Дорогая, ты будешь очень удивлена. Почему? Этот человек полон сюрпризов. Елена сказала убито. Ничего меня больше не удивит. Разве что лохмача вернется могучим мужчиной, таким же черным и лохматым. Что вы все на меня так смотрите? На нее молча смотрели как Юлия, так и Олег. Даже лохмач поднял голову с подушки и посмотрел не пособачьи внимательным взглядом. Потом уронил голову и закрыл глаза, оприкидываясь, что спит. Да, Елена, негромко произнес Олег, похоже, вы женщина с сюрпризами. Я начинаю понимать Мрака. Мрак, перестань валять дурака. Какая бы ни была у тебя депрессия, упадок, как бы это ни назывались люнтяи, но ты должен. Ты должен. Ёс повернул голову на другую сторону и прикрыл глаза лапой. Елена, не, кстати, подумала, что такой лапой можно перешебить хребет буйволу. Юлия сказала: "Олег, ты жесток. А если ему в самом деле так плохо?" "Не понимаю", ответил Олег упрямо. "Если плохо, выпей брому или что теперь взамен?" Бегает трусцой наконец, на псях как свинья, но не лежит же как как пёс на диване, пользуясь добротой этой женщины, что вычёсывает тебя, купает, чешет, стрижёт шерсть в ушах и в носу. Ну и что, если у собак нет в носу? В другом месте есть. Он не имеет права её так использовать. Юлия сказала саркастически. Не? Да. Олег обернулся, чему-то смутился, буркнул. Ну, мы же потом торговались. Так и здесь, сказала Юлия. Может быть, Елена как раз и не доставала, о ком-то заботиться. Ты посмотри на нее. Она создана, чтобы кого-то любить, заботиться, окружать вниманием и лаской. Елена стояла красная, как вареный рак. Ее достоинства обсуждали, как будто цыгане торговали кобылой на базаре. Олег посмотрел на Елену, на пса. Лицо внезапно постарело, стало серым. Глаза запали, на лбу морщинка стала резче. Вздохнул. Пожал сразу об вищими плечами. Может быть, ты и права, хотя я никогда не пойму и не приму такой правоты. Ладно, пойдём, хотя, честно говоря, даже не представляю, как справлюсь без мрака. Он отступил, вышел в прихожую. Юлия посмотрела на него с недоумением, обняла Елену, чмокнула в щёку. Простите нас за вторжение. Считайте это простым недоразумением и умоляю вас забыть о нём поскорее. Олег обернулся. Да-да, простите нас. Живите счастливо. Он взялся за дверную защёлку. Елена отметила, с какой уверенностью он повернул в нужную сторону, хотя все её знакомые после 10 лет знакомства всё ещё почему-то вертят против часовой стрелки. В комнате грохнуло, словно что-то тяжёлое упало на пол. Елена хотела метнуться в комнату, но остановилась, увидев странное выражение в глазах Олега. Казалось, он ничему не удивился, ждал. Явно обрадовался. Даже Юлия оживилась, в глазах жадное нетерпение и чуточку страха. Юлия сказала быстро: "Елена, помните, что вы сказали? Вас ничего не удивит". В комнате вроде бы послышалось раздражённое ворчание. Елена рванулась к дверям комнаты, Юлия едва удержала её за руку. Елена напряжённо прислушивалась. Если бы пёс спрыгнул на пол, то лапы у него мягкие. А это словно бы упал без памяти всем телом. Закройте дверь, настойчиво сказал Олег, добавил. На вашем месте я бы поставил хотя бы цепочку.